Здоровье царили суета и суматоха. Слуги, обливаясь потом, таскали чемоданы, узлы, какие-то свертки. Судя по всему, семья Веневитиновых покидала нас навсегда. Я поднялся по лестнице и спросил у Ирины Васильевны, здесь ли Анна Львовна. «Да, она здесь. Вы хотите с ней поговорить? Подождите минуточку». Она ушла в гостиную и неплотно затворила за собой дверь. До меня донесся голос Анны Веневитиновой. «Нет, скажи ему, что меня нет! Я не желаю его принимать!» Мне наскучила эта комедия, и, толкнув дверь, я вошел. «Добрый день, сударыня! У меня есть к вам несколько вопросов по поводу Марии Петровны Шумихиной, вашей мачехи», — уточнил я. На ее щеках вспыхнули розовые пятна. Она нетерпеливо махнула рукой, и Ирина Васильевна удалилась. «Ну?» Почти насмешливо спросила Веневитинова. «Так что именно вы желали бы узнать?» Ее ноздри раздувались, глаза сверкали, маленький ротик сжался. Передо мной была уже не та страдающая и запуганная женщина, какой я видел ее всего несколько дней тому назад. Она торжествовала. Она одержала победу. И мне хватило одного взгляда на ее лицо, чтобы понять, что я не ошибся. Конечно же, она убила свою мачеху. так же хладнокровно, как до того убила ее сына. «Ведется расследование ее гибели», — продолжал я спокойно, сдерживаясь изо всех сил. «И мне все известно о вашем брате Петре и о том, что означает «перо» в руке Головинского». «В самом деле», — презрительно фыркнула Анна Львовна. «И что же именно вам известно?» К примеру, что вы убили брата, задушив его подушкой. И если бы доктор не нашел перо у него в руке, никто бы даже не подумал на вас. Она львовно с вызовом посмотрела на меня. Вот как! Значит, старая мерзавка вам все разболтала? И она добавила по адресу своей тетки несколько совершенно неприличных в устах женщины слов, которые мне бы не хотелось здесь повторять. Ну, «Тогда вам должно быть также известно, уважаемый месье Марсельяк!» Помещица презрительно подчеркнула голосом мою фамилию, «что все подозрения с меня давно сняты. Доктор оказался просто старым дураком, только и всего. Он и сам сказал на суде, что сделал поспешные выводы. Никто никогда меня не обвинял». Однако, когда вы увидели перо от подушки. Вы сразу же поняли, что оно означает, резко проговорил я. Это вы убили свою мачеху. Что за вздор вы говорите? Стыдитесь. Да. Вы толкнули ее под поезд. Вы были на глуховской станции одновременно с ней. Я думаю, вы заранее все рассчитали. Кто-то из ее прислуги. Проболтался вам о том, куда Киселева едет, и вы решили принять меры, прежде чем она доберется до ваших сыновей. — Не так ли, сударыня? — Да вы просто сошли с ума! — выкрикнула Анна Львовна, быстро шагая по комнате. — Как вы смеете обвинять меня, милостивый государь? — Я? — Я смею. У меня есть свидетели, которые видели вас на станции. Да! И что это доказывает? Вы ненавидели ее. Вы всегда ее ненавидели. А когда узнали, что именно она стоит за всеми убийствами? Ах, вот оно что! Стало быть, вы все знали и не приняли никаких мер? Какая интересная у нас полиция право! Нам стало известно только недавно. — А вы догадались, кто убил вашу дочь, и молчали. — Потому что вы убийца! Я и сам не заметил, как подобно своей собеседнице сорвался на крик. — Я? Ну, знаете ли, вы мне смешны! Она кричала уже в голос. Алые пятна на ее лице чередовались с белыми, но глаза горели тем же торжествующим, нестерпимым огнем. Вы ничтожество! И правильно, все вокруг говорят про вас, чтобы ничтожество! У вас ничего нет против меня! Я была на станции! Сто человек были в тот день на станции. Кто у вас есть? Свидетели? Нет у вас никаких свидетелей! Ничего у вас нет против меня и не будет! Убирайтесь! «Вы не имеете права указывать мне на дверь». «Еще как имею! Это мой дом! Андрей! Андрей!» Потому как быстро в комнате появился ее муж, я понял, что он находился за дверью и все слышал. Однако вид у него был сконфуженный, и стоял он, понурив голову. «Андрей!» — закричала Анна Львовна, топая ногой. «Выгони его!» Веневитинов сделал шаг по направлению ко мне. Только попытайтесь, сказал я. И я засажу вас в тюрьму. Он застыл на месте, нерешительно косясь на жену. В самом деле, промямлил он. Довольно странно. Приходят, начинают возводить на честных людей напраслину. Тряпка, крикнула Анна Львовна. Вы вашу жену называете честным человеком? спросил я. Она задушила беззащитного ребенка собственного брата и столкнула женщину, свою мачеху, под поезд. Странное у вас представление о честности. «О, да!» — звенящим от бешенства голосом выкрикнула хозяйка дома. «Нашли, я ком жалеть? О старой... старой дряни!» И сопливом младенце, который вопил целыми днями, Из-за него, по тоскухи на отродье, я должна была остаться нищей? Как будто отец построил свое богатство не на деньгах моей матери, не на ее приданом. А меж тем дня не проходило, чтобы он не упрекал ее, что она, видите ли, не в состоянии родить ему сына. Мерзавец! Мерзавец! «Аннушка — Аннушка! — пролепетал Андрей Петрович. Никогда прежде я не видел его таким униженным. «Аннушка, ради бога!» «Оставь!» — отмахнулась она. «Ты видишь, кого, оказывается, надо жалеть? Кафе-шантанную певичку? А до моей дочери никому дела нет, Да моя Елена была в сто раз лучше их всех!» «Мы бы все равно выяснили, кто ее убил», — сказал я. «Но вы решили опередить правосудие». «Вот как? Вы так считаете? Ну что ж, докажите. Я милостивый государь, законы знаю. Сейчас не то время, когда можно произвольничать. Где ваши доказательства? Я была на станции, чтобы посмотреть расписание поездов. Ну, что?»